Глава восьмая. Их наставник вышел из кабинки, и Вальтер посмотрел на своего соперника. Ингмар в этот момент не торопливо допивал чай, но заметив пристальный взгляд, поперхнулся. Не смотри так, дырку протрёшь, пробурчал он. Что за дело, о котором сказал радбор? Не обратил внимания на колкость Мак. Убийство брата Кантимира. Тяжело вздохнув и покосившись на пустую кружку, Ингар кратко пересказал суть дела. «Надо бы место преступления смотреть, предложил напоследок он. «А как звали тех свидетелей?» — задумчиво уточнил Вальтер. «Если это убийство, то убийца может быть и кем-то из них». «Хм, вероятность такая есть», — нехотя согласился Ингар. «Сейчас, дай минутку», — стал вспоминать он. Вальтер терпеливо ждал. Жаль, конечно, что материалы делал у них не на руках, но выносить их из кабинета не разрешено. Если детективы так и делают, то на свой страх и риск. У Вальтера вообще сложилось впечатление, что Радбор не планировал их озадачивать этим, но получив от него информацию, доверять важный разговор с магистром-стажером, не стал. А чтобы помощники сами никуда не полезли, по незнанию чего-нибудь не испортили, дал им хоть какое-то занятие. «Первого звали Чандар», — начал Ингер, отвлекая Вальтера от его мысли. «Конюх шел из того же бара следом за Верамиром», — он снова задумался, вспоминая подробности. «То ли служит, то ли служил в армии в должности смотрителя зверинца. Был в изрядном подпитии, потому показания расплывчатые и деталь част путает. То он шел за ним от самого бара и только в одном месте там...» где проход между двумя доходными домами терял его из вида. Кстати, это место единственное, где Верамир пропадал из поля зрения всех прохожих. Там даже не улицы, просто дома а рядом стоят и образуют узкий проулок, полтора метра шириной. Даже людям толком не разойтись, но сократить путь, чтобы не обходить длинный дом, этот проулок помогает. Так вот, то этот Чандар шел за Верамиром от самого бара, то увидел его только после проулка. Странно, короче, но алкоголя в нем было много, так что такая расплывчатость неудивительна. Второй свидетель – Аверант, сапожник. Этот наоборот, только шел в бар после закрытия своей мастерской. Сдержался там, выполняя срочный заказ. Вот он в показаниях не путается, но видел немного. Только качающаяся впереди фигура Верамира затем как тот споткнулся, и, собственно, самопадение. «Вот здесь интересно», — подобрался Ингар, — «отчего и сам Вальтер навострил уши. А Верант говорит, что было полное ощущение, будто Верамира толкнули. Но рядом-то никого не было. Если применили ослабленный воздушный таран, то он именно так и действует», — заметил Мак. «Даже привычного при обычном воздушном таране звука хлопка нет». «Ага, учтем», — кивнул Ингар. «Но тогда, к тому моменту, защитный амулет уже должен быть разряжен». «Я ведь правильно понимаю, что этот ослабленный таран по силе не выше энергетической атаки пятого ранга». «Да, даже шестого, наверное», — утвердил Вальтер. «Так, хорошо. Чандер в тот момент Аверант не видел». По его словам, конюх подошел уже после падения, но в том, что он шел за Верамиром, показания обоих совпадают. Может, конюх и напал? А вот тут вступает в дело показание третьего свидетеля, точнее, свидетельницы. Ингар снова со вздохом покосился на пустую чайную кружку. Да закажи это еще, не выдержал этого Вальтер. Да, пожалуй, неуверенно согласился Ингар и полез в карман. Я заплачу, только не надо отвлекаться раздраженно сказал Вальтер. «Спасибо, ты настоящий друг!» тут же просел Ингер. Славия, выглянула за дверь. «Еще кружечку вашего замечательного чая!» Дождавшись, когда напарник принесут чай, маг нетерпелил, потребовал продолжения. «Ага, третья свидетельница, работница пекарни Альвира. Живет в одном из этих домов, что образует проулок. Шла в бар за своим мужем, любящим надраться там до перохечивого визга и посуду бить. В итоге весь его заработок на оплату таких дебошей уйдет, если Альвира не вмешается заранее. Вот она-то и говорит, что, выйдя из дома, как раз подходил к проулку и видела выходящего оттуда Чандора. В руках у него ничего не было, походка была, как у убитого. Но тут все прозрачно. Чандор еще в баре напился. Это и в заведении подтверждают. Самого падения Верамира она не видела, обернулся уже на возглас Аверанта и побежал вместе с Чандром к нему на помощь. «Ясно, что ничего не ясно», — пробормотал Вальтер. «Ладно, тогда поехали». «Секундочку только допью», — кивнул Ингр. «Жду тебя в карете», — буркнул Мак. Пускать простолюдину в свой транспорт не хотелось, но разделять сейчас было глупо. Лучше уж побыстрее закончить с этим делом. И что? Скорее всего... «Будет уже вечер, так что результаты результатах, бы они им были, докладывать родбор они будут завтра. Тогда домой? Или к Виктории?» Оставив на столе деньги, Вальтер вышел и направился к карете, попутно обдумывая ситуацию с невестой. «Куда, господин?» — спросил верный Юзик. «Сейчас подождем моего напарника, он и скажет», — бросил Мак поудобнее, располагаясь на мягком сиденье. «Что делать с Викторией? Расстаться или нет?» Вальтер побарабанил он пальцем по колену. «Если расстанусь, всем станет очевидно, что свадьба была чистой из деловых интересов, то есть только ради имени лубастов и их возможностей. И это неплохо, если бы он до этого активно не пытался убедить общество, что все у них по любви и никак иначе. Пока лубаст был жив, скрывать свой интерес было легко. Сейчас же ущерб его собственной репутации будет огромный». И это не говоря уж о самой Виктории. Девушка и так потеряла любимого деда. Если и он ее бросит, то последствия будут непредсказуемыми. Она может и руки на себя наложить, да и просто озлобиться и начать мстить уже самому Вальтеру за все. И в первую очередь за предательство, что он оставил ее в такой сложный момент жизни. При этом возможности лубастов велики. Подумал он и посмотрел на свою правую руку, на которую удобно, как вторая кожа, сидела перчатка мага. Руна слегка мерцали голубым светом вложенные родовой магией льда. Нет, это самый плохой вариант. А если оставить все как есть, я все еще ее жених. Свадьба не отменяется, все идет как шло. Какие минусы? Ну, во-первых, имя и их родовой дар мне не светит. И ладно бы с даром у нас, Мараков. Не хуже, спасибо деда, но вот имя. Хорошо, главный минус мне и так был понятен. Какие есть плюсы? Сохраненной репутация раз, если помолвка не расторгнется, никто и пикнуть не посмеет, что я до этого врал и у нас нет любви. Активы лубастов, кстати, а что сейчас с ними? Насколько я знаю, прямых родственников у Вики и панелей нет, то есть все принадлежит им. После смены имени Виктории Панелия останется последняя из рода, и если она захочет сохранить его, то ей придется выйти замуж либо за мага, что слабее ее, либо вообще за простолюдина. Но в любом случае Панелия еще не совершенно летняя, как и Виктория. Это жениться и замуж уходить в империю разрешено с 15 лет, а вот взрослым ты начинаешь считаться только с 20 Значит, над девочками попробуют взять опеку. По идее, ее получают ближайшие родные, которых нет. А ведь это шанс. В сердце Вальтера зажглась надежда. Улыбка невольно сама собой оказалась на его лице. А ведь не все потеряно. Да, лубастым мне не быть. Зато после свадьбы я вполне на правах ближайшего родственника могу стать опекуном панелей и пять лет частично управлять активами ее рода. Это даже лучше, чем было бы при живом Лубасти, а потом при взятии ранга магистра будет шанс войти в Ковен на его место, точнее не на место главы, но в принципе место в Ковене, и при этом прославить имя Рода. Да, правильно, все не так уж и плохо. «Жду вечером нашей встречи», — раздался от входа в трактир радостный голос Ингара. Повернув голову, Вальтер увидел, как парень пытается галантно поцеловать руку обслуживающей их официантки, а так краснеет и делает вид, что пытается вырвать ее. Но не вырывает и согласно кивает. «Фух, как же эти простолюдины смешны, когда пытаются пародировать нас», – презрительно подумал Мак. «Мы теряем время», – недовольно крикнул он напарнику. Еду. «Куда едем?» – снова спросил Юдик, стоило Ингору сесть в карету. На восточную радиальную у Большого кольца. Слышал, там неделю назад брат Кантемир умер. — Да, конечно. Весь рябчик бурлил тогда, — согласно покивал Йодик. — Но... Получив удар кнутом по крупу, лошадь быстро зацокала по брусчатке. — Рябчик? — не понял Вальтер. — Тот самый бар, откуда шел Верамир, — пояснил Инга. — Вот на место его смерти нам и надо, — закончил объяснение он. На место добрались примерно за час. Сесилия вновь испытывал доработанный вариант своего самохода и, как обычно, не особо смотрел по сторонам. Только в этот раз ее аппарат врезался в карету какого-то проезжего торговца и создал затор. «И как только император терпит их выходки!» – негодовал Вальтер. «Неужели специальных полигонов нет, чтобы испытывать такие вещи?» «Полностью с тобой согласен!» — мрачно подакнул Ингер. И когда Мак удивленно посмотрел на него, пояснил. — Она утром чуть в конку не врезалась, на которую я ехал, а ведь там и дети были. — Надо же, хоть в чем-то мы согласны, — с сарказмом заметил Вальтер. Ингер промолчал. На месте никакой кучи щебня уже не было. Более того, участок дороги был полностью восстановлен и сиял полированной гладью каменного покрытия. Новая разработка мастеров. Ехать по такому одно удовольствие, карета катится ровно без подпрыгиваний, как бывает на брусчатке. Императорская кольцевая уж полностью так замощена. Главное, пока не трогают, слишком там плотное движение. Но планы на ее реконструкцию есть. «Приехали, господа!» – остановив карету, крикнул Юзик. «Ну и откуда начинать?» – риторически бросил в воздух Вальтер. «Да-а-а-а!» а затылок Ингор. «Пойдем глянем проулок». Не ответив, мак пошагал в нужную сторону. Идти было недалеко, вдоль по улиц метров двадцать в сторону Большого Кольца. Слева тянулся четырехэтажный доходный дом. Унылое серое здание с изредка раздающимися криками закон. То ребенок плачет, или наоборот, пара детей хохочет над чем-то. А то баба ругает мужика за то, что тот опять в бар собрался. Справа отремонтированная улица. Сам доходный дом длинный не меньше двухсот метров, а то и больше. Когда Вальтер дошел до его конца, то увидел тот самый проулок. Четырехэтажный дом закончился, и перпендикулярно ему вдоль большой кольцевой потянулся трехэтажный доходник. Расстояние между ними, как и сказал Ингар, было всего полтора метра. Этакая узкая темная щель длиной шагов 15-20. Если идти быстрым шагом, как раз за 10 секунд пройдешь. Из проулка несло мочой и дерьмом, и Вальтер вытащил из кармана платок, зажав им нос. «Что, ваше магичество, носик щиплет?» — усмехнулся, вставший рядом Ингер. «Я тут, кстати, заметил, что фонари вдоль улицы тоже новые. А в деле о том, что освещение или нет, ни слова. Предполагаю, что мог быть еще кто-то, кого эти трое не видели?» — сразу понял Вальтер, пропустив вновь колкость мимо ушей. Иногда стоит не обращать на это внимания, и тогда Ингару становится и просто неинтересно. Увы, но терпеть колкости от простолюдина магу было сложно, вот и срывался иногда. «Как вариант?» – пожал тот плечами. «Пойдем в бар, там спросим». «Здесь?» – удивился Вальтер, указывая вглубь проулка. «Что поделать? Теперь это наша работа!» – усмехнулся над его реакцией Ингар. «Ходить по всякому дерьму и общаться с преступниками». Плотнее зажав нос, мак обреченно ступил в затемненный проволок. «А здесь вообще-то могут и двое разойтись. Но только если они такие же тощие, как мы с Ингаром. А вот толстяки уже пузами будут тереться. Хм. А можно ли было тогда в такой тесноте незаметно что-то вколоть убитым? Легко. А снять защиту артефакта уже сложнее. Бесшумно вряд ли». — рассуждал Вальтер, чтобы отвлечься от мысли о жуткой вони. Видимо, посетители бара не успевали донести свои мочевые пузыри до дома и, недолго думая, порожнялись здесь. Я тут подумал. Нужно узнать, не было ли хлопков или звуков удара из переулка, — сказал идущий впереди Ингар, полностью подтвердив ход мысли мага. — Думаешь, наставник этот момент не учел? — Может, да, может и нет. Плюс... В тот момент могли просто забыть рассказать. Или испугались его. Сам видел нашего медведя. Стоящий во внутреннем дворе бар вызывал в памяти Вальтера плохие ассоциации. Приземистые, два этажа, да еще и с маленькими окошками, чтобы только воздух впустить. В Таких во время войны мастера устраивали свои штабы. Наверняка и этот рябчик не минула такая участь и стало им зайти внутрь, как Макс мог убедиться в этом. На стене висел портрет Кантемира. Значит, штаб был здесь и командовал им, именно он. Эту их особенность он узнал во время самостоятельных поисков убийцы матери. «Понятно, почему Верамир сюда ходил», — тоже заметил портрет Ингар. «Эй, хозяин, удели минут своего времени». Дальнейший расспрос ни к чему не привели. И хозяин Рябчика, и его работник ничего нового не сказали. Да, был, да, как обычно, выпил кружку и ушел. Нет, стоял на ногах твердо, Звук удара на улице не слышали. Да и как тут услышишь? В баре такой гомон стоит, Хоть бой снаружи устрой, можно не заметить. А сами на улицу не выходили. Нет, никто за ним не шел. Ну, может и вышли несколько человек, но откуда знать, за ним они пошли или нет. Не выходил же наружу никто из работников. Чандра, помним, сидел, надирался, как всегда. Наверно тоже следом вышел, не следил за ним никто. А зачем? Платит он перед тем, как начать пить. Больше, чем оплатил, никто ему не выносит. Откуда у него деньги? Да кто же его знает? Служил в армии, может, скопил чего. Да в той же стороне, где Верамир он живет. Короче, ничего нового, Устал, вздохнул Ингор. Но я бы с этим Чандором лично все-таки поговорил. Согласен, но сейчас предлагаю уже по домам. Место Вальтура откровенно не нравилось, и хотелось побыстрее его покинуть. «Ага», — кивнул Ингар, — «так, подожди». Друг зажегся его взгляд, и он уверенной походкой пошел в угол зала. Посмотрев в ту сторону, Мак увидел однорукого колеку, что неторопливо надирался какой-то сивухой. Доброн, а ты какими судьбами здесь?» — воскликнул Ингер. «Старый друг?» — предположил Вальтер, видя, как Ингер широко открыл объятия и даже улыбался. «И почему я не удивлен?» «Чего тебе?» — буркнул тот в ответ. «Вопрос есть». Макс удивлением заметил, что приветливость напарника была наигранной, причем так тонко, что сам Вальтер сначала этого даже не понял. «Отвали, не видишь, я занят». «А ты ответь, я оставлю», — широко улыбнулся Ингер. «Пошел он. «А он какие ты пьешь-то? Тебе ведь у нас давно уже не подают». «Снова воры подался? С одной рукой? он, «Сказал же, отвали!» Уже зло гаркнул, как оказалось парень не слишком старший их обоих. «Ответишь?» Помолчав, тот наконец кивнул. «Спрашивай. Ну а если скажу, что не знаю, не дави!» Что ты знаешь о воровке, что оставляет перечеркнутую императорскую метку? Ты же из их среды хоть какие-то слухи ходят. Только слухи, уже гораздо спокойнее ответил Доброн. Не наша она, не из тени веков. Значит, все-таки вернулась к прошлому, удовлетворенно кивнул Ингер, отчего коллега аж зубами заскрепил. Ладно, понял. Бывай. И, Доброн, уже поднявшись, обернулся Ингер. Я теперь официально в полиции. Так что помни, узная, что снова промышляешь, одной рукой ты не отделаешься. Старый знакомый, вроде как невзначай спросил Вальтер, когда они вышли. Сосед. Ясно. Уже возле кареты Ингер вдруг замялся и поднял взгляд на усевшегося мага. Что, подвезти? Если ты клубастом, то да. У тебя ведь там невеста? А что ты там забыл? Осторожился Вальтер. Цилиндр. Честно ответил напарник. Вот рассеянный, сокрушенный покачал головой маг и кивнул на соседнее сиденье. Ничего, потерпит еще часик и все, можно будет отдохнуть.